Его брат по отцу Ирод Филипп, не тетрарх, а другой, был женат на Иродиаде, внучке Мариам из рода Маккавеев. Брак оказался неудачным. Ирод Антипа, женившийся на дочери Набатейского царя, развелся с ней, чтобы жениться на Иродиаде. Иродиада вышла замуж во второй раз, видимо, по любви, но Ирод Антипа, возможно, женился на ней с дальним прицелом, в надежде, что, взяв в жены кого-то из женщин рода Маккавеев, он внушит народу любовь к себе. Не получилось. Иродиада приходилась племянницей своему новому мужу, но в то же время была племянницей и прежнего супруга. И это, казалось, никого не беспокоило. Однако теперь Иродантипа оказался женатым на своей невестке, и более консервативные евреи усматривали в этом инцест. Среди тех, кто почувствовал себя оскорбленным, был... Ратующий из возрождения проповедник по имени Иоанн, который действовал восточнее Иордана на территории подвластной Ироду Антипи. Он проповедовал покаяние и некое новое начало и заставлял своих последователей пройти символическое купание в водах Иордана в знак очищения от прежних грехов, потому то он и стал известен как Иоанн Креститель, у автора Иоанн Батист от греческого слова Баптист окунать в воду. Иоанн Креститель осуждал Ирода Антипу за нарушение традиционных еврейских правил, запрещающих инцест, и его грубые высказывания особенно оскорбляли Иродиаду. Более того, правитель Набатеи, обиженный отставкой своей дочери, пошел на Антипу войной и победил его. Разумеется, вмешательство Рима оставило это поражение без последствий, Но Ира Тантипа чувствовал себя униженным, поскольку считал, что Иоанна Крестителя наняли на ботей. Иродиада не могла и дальше терпеть речи этого проповедника, потому Ира Тантипа заключил Иоанна в тюрьму и затем казнил. Другим галилейским проповедником, который, видимо, начинал в качестве ученика Иоанна, был Джошуа или Иешуа, более известный под греческим именем Иисус. Он продолжил начатое Иоанном, но так как действовал достаточно осторожно и не осуждал и Рода Антипу, и его жену, то его оставили в покое. Он собрал вокруг себя учеников и отправился в Иерусалим, где кое-кто из встречавших провозгласил его мессией. Еврейское духовенство, не желавшее в это время никаких неприятностей в Иудее, почувствовало, что необходимо немедленно подавить этот всплеск «мессианства», У них имелась причина для беспокойства, потому что после смерти Ирода отношение к Риму значительно ухудшилось. Император Август, умеренный и одаренный политик, скончался в 2014 году. Трон унаследовал способный, но непопулярный в народе его преемник, сын Тиберий. Главным министром при Тиберии был Люций Аэлий Сижан, который был настроен против евреев, и не считал нужным носиться с этой беспокойной провинцией, проявлявшей симпатии к парфянам. В 1926 году в Иудею назначили нового прокуратора. Звали его Понти Пилат. Он был протеже сижана и прибыл в Иудею полной решимости не дозволять никакого сумасбродства. Если прежние прокураторы имели штаб-квартиры в Кейсарии, В городе на самаритянском побережье и в 50 милях северо-западнее Иерусалима, то Понтий Пилат расквартировал свои войска в столице. Это означало, что армия вошла в Иерусалим со своими знаменами, с изображениями императора. Взволнованные евреи сочли это нарушением запрета на идолопоклонство и бурно протестовали. Дело дошло почти до восстания – но им удалось заставить Понтия Пилата вынести ненавистные знамена. Тем не менее, всем было ясно, что Понтий Пилат ищет к чему бы придраться, и духовенство очень волновалось, как бы не дать ему повод. Иисус, разумеется, проповедовал умеренность и кротость. Он отказывался от применения силы, не противиться злу. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 39 и советовал платить римлянам налоги. Итак, отдавайте Кесарю Кесарева. Евангелие от Матфея, глава 22, стих 21. Никого публично не призывал к мессианству, но даже малейший намек на мессианские призывы в Иерусалиме мог дать Понтию Пилату предлог, который он так искал.